Глава одиннадцатая. Я усмехнулся. Передо мной стоял могущественный враг, но я не испытывал ни капли страха. Виной тому то ли разлившийся по крови адреналин, то ли оружие первого мага в моих руках. Неважно. Важно то, что я был готов. Сражаться до самого конца. И пусть не все возможности нового оружия мне известны, но этот шанс упускать нельзя. Слишком высоки ставки. Ведь на кону стоит вся Российская империя и жизнь миллиардов людей, которые сейчас прячутся в городах от свирепых монстров. «Начнем», — ухмыльнулся я и прокрутил копью над головой. Сияющая древка прочертила круг света, и я мысленно приказал ему распространиться. Круг яростной вспышкой пролетел по округе, разгоняя тьму, ударился в купол, под которым прятались мои учителя, но тот выдержал. И темная магия вместе с воздушной стихией перестала скрывать пожирателя душ. Стоило убрать всего лишь одно звено. «Начнем». Процедил он и скрестил руки на груди, а от кулаков стала исходить чернота. повеяла могильным смрадом. Я уже знал этот запах. Даже слишком хорошо. Охренеть, как прилетело. На эмоциях выругался Петр Александрович. Кажется, впервые за много лет он вспомнил обсценную лексику, находясь в приличном обществе. Все же работа с детьми заставила его однажды пересмотреть свои привычки. Но сейчас был совершенно другой случай. Купол еле выстоял от разнесшегося по округе светового круга, которое создало копье Алексея. «Да, мы чуть не сдохли, но это не повод материться», — рыкнул Архимаг. «Надо убираться, пока у них реальная битва не началась». Там, походу, от Москвы ничего не останется. Князь велел разобраться с монстрами, напомнил Стефан Елисеевич. Вот и уничтожим их, пока будем уходить. Как можно дальше отсюда?» Ответил Родион Константинович. «И скорее. Там назревает настоящая битва высших магов». Он смотрел, как пожиратель душ собирается атаковать Алексея. Но на лице его ученика была лишь ухмылка. Да такая, что Родиону Константиновичу самому стало страшно. Сейчас каждый из учителей князя был уверен, что Алексей стал сильнее всех их вместе взятых. Но никто не мог точно сказать, поможет ли новое оружие победить пожирателя душ. Вранцов хотел дойти до ранга высшего мага, до уровня, которым обладали лишь боги, или, как он их называл, первые маги. Все вокруг твердили, что это невозможно сделать в обозначенные сроки. Но Алексей справился. Да, пошел обходными путями подчинил оружие Градимира Великого, смог обуздать его мощь, но больше ни один человек во всем мире не был способен на подобное. И Архимаг гордился своим учеником. Однако восхищение от силы Алексея не затмило инстинкт самосохранения. «Уходим под гибким куполом», скомандовал Архимаг, попутно переделывая общую защиту под себя. Мастер и магистр кивнули и подготовили атакующие плетини. Сейчас у них не было винтовок нового образца, с помощью которых можно было бы расстрелять монстров издалека, поэтому придется сражаться своими силами, только своей магией в ближнем бою. И каждый из учителей понимал, что, возможно, это будет последний бой в их жизни. Потому что сейчас к центру Москвы стекались не сотни, а тысячи кровожадных монстров. Учителя отходили но из-за купола делали это слишком медленно. Оно и понятно, вокруг непонятная магия, а на нас идет армия монстров. Без барьера никак. Нужно было потянуть время, пока преподаватели не покинут зону поражения. И когда твой враг, свихнувшийся древний маг, который думает только о себе, это не так-то сложно. «Думаешь, твоя гниль на меня сработает?» усмехнулся я. «Это называется высший маг. Тот, кто назвался темным богом а на деле ты обычный слабак. Ох, и задел я его. Это было прекрасно видно по скривившемуся лицу. «Жалкий сопляк!» — рявка на лон и раскинул руки. Подозревал, что пожиратель душ планировал вновь смешать некромантию с одной из стихий, но эмоции заставили его атаковать раньше, и ко мне направилось облако гнили. Но я часто видел, как его используют Олег и Саша, а потому знал, как атаковать. «Ты идиот», — ухмыльнулся я и ударил древком копья о бетон. Мысленно велел орудию зажечься, распространить магию света на всю округу. А как известно даже ребенку, свет всегда побеждает тьму. Конечно, это действует лишь при равных условиях. И сейчас копье делало нас практически равными, если бы не одно «но». У пожирателя душ был доступ к запасам жизненной энергии, а у меня нет. Свет поглощал, уничтожал, сжигал смертельное облако, пока от него не осталось ни следа. Даже черные тучи на небосводе начали отступать, давая солнечным лучам просвет. Хороший знак. Что ж, слабые заклинания ты отражать научился. Теперь посмотрим, как ты справишься с этим. На лице пожирателя душ растянулась кровожадная улыбка. Боковым зрением я подметил, что учителя ушли достаточно далеко. Теперь можно сражаться в полную силу. Пожиратель душ открыл подо мной портал, но я уже по захвату городов знал, что есть секунда, прежде чем они полностью наполнятся энергией. Быстро отпрянул. Но портал стал расширяться, сияя синим пламенем под моими ногами. Нужно действовать быстро. Магия видящих не могла дестабилизировать портальную магию. Но сейчас я всем нутром чувствовал, что мне это и не надо. Связь с копьем заставила развиться интуицию И сейчас я прекрасно понимал, что делать. Хотя раньше бы никогда до такого не додумался. А давай полетаем. Мысленно отдал я указание оружию, и мои ноги оторвались от земли. Непередаваемое ощущение. Словно я мог регулировать собственный вес. Теперь фиг я провалюсь в этот портал. Пожиратель душ хотел переместить Воронцова в ловушку с антимагическим покрытием, что специально подготовил для князя. Она должна была захлопнуться, как только Алексей попадет туда. Но этот урод умудрился настроить магию света на левитацию. Да, я такое видел лишь раз. Перед тем, как этот светлый урод заточил меня на том свете. Проклятие, да как же его звали? Не помню, подумал он, но быстро отогнал все ненужные мысли. Это все неважно. У этого парня лишь свет, пусть и усиленный артефактным оружием. А у пожирателя душ, вернее, агроса. Ох, как же ему было приятно вспомнить свое имя. У него была магия всех направлений, кроме этого ненавистного света. «Я одолею этого сопляка, а иначе быть не может», — мысленно усмехнулся Агрос и начал поднимать портал выше. Но Воронцов отлетел в сторону. И от всех новых порталов он тоже улизнул, а потом и сам атаковал. Копье разрезало пространство поперек, и в нем образовался черный проход — Сама тьма смотрела на пожирателя с той стороны. «Нет. Он знает, как попасть на тот свет. Нужно срочно закрыть эту дыру», — судорожно понял он. Агрос выпустил огромное облако тьмы, которое заставило день обратиться в ночь, и проход закрылся за считанные мгновения. Фух. Пронесло. Но среди образовавшейся черной ночи сияло это дрянное копье, и сейчас оно направлялось прямо на него. Пожиратель душ выставил огненный щит, но пришлось вложить туда немыслимое количество маны, чтобы оно поглотило столь ненавистный свет. Тело Агроса умирало. Оно оказалось слишком слабым для могущественной и бессмертной души, поэтому он и вызвал Воронцова с помощью Лизы. Больше нельзя было ждать, пока Алексей сам придет к нему. Тело Воронцова сильнее. Если оно выдержало одного попаданца, то сможет принять и другого. Да, он блефовал насчет убийства. По крайней мере, до тех пор, пока не вытянет из этого тела столь наглую душу. В запасе пожирателя душ было множество сильных заклинаний, способных целый город стереть с лица земли. Но как победить, не повреждая драгоценное тело? Придется идти на хитрость. Устал? Я усмехнулся, смотря на задумчивую физиономию своего врага. Только даже в этом странном состоянии Он умудрялся защищаться от моих атак. Разок я и вовсе переборщил, и вместо лезвия света разрезал пространство. Хм, а ведь наверняка именно так Градимир Великий заточил агроса на том свете. Но это был не мой вариант. Я хотел уничтожить его. Раз и навсегда. Я атаковал без перерывов, но пожиратель душ молча стоял, лишь выставляя передо мной всевозможные магические щиты. «Нет, не устал», — ответил он через долгие минуты молчания. «А, так у тебя реакция заторможенная». Я намеренно его злил. Но больше это не работало. Словно пожиратель душ наконец-то взялся за ум. Сперва в меня прилетела молния, и копье раскалилось, поглощая энергию электричества. А следом пожиратель душ атаковал снова. Ему хватило лишь выкинуть вперед руки, чтобы сразу четыре стихии разом обрушились на меня. Жар от магии света заставил водопад ледяной воды испариться. Но от образовавшегося пара мне казалось, что я сейчас сварюсь заживо. Но внезапно его убрал раскатистый ветер, а потом каменные копья пробили бетон, но я отпрыгнул выше. Маневрировал в высоте так, словно у воздуха были ступеньки. От ураганного ветра спрятался в энергетическом шаре, но через миг в этом потоке закружилось и пламя. Оно сжигало драгоценный кислород. Я замедлил дыхание. Было достаточно времени, нет. «Не чтобы выбраться, я этот поток стихий рассеку без труда, чтобы подумать, перебрать в голове сотни вариантов и прийти к поистине сумасшедшему решению. Если я умею открывать проход на тот свет, а он — отражение нашего мира, куда попадают души после смерти, значит, могу перемещаться с его помощью. Вот оно! Откройся!» — проревел я, взмахивая перед собой копьем. Линия света рассекла пространство и открыла вертикальный проход во тьму, словно разрез в пространстве. Она разделила ему куполы атакующее пламя, а я спешно зашел внутрь. Пожиратель душ убрал пламя, опасаясь повредить драгоценное тело. Он хотел, чтобы воронцов задохнулся, а не сгорел заживо. Но на месте, где раньше парил парень, никого не было. Не мог же он сквозь землю провалиться, или мог? Проход за моей спиной исчез, точно вы и не было. Меня встретила темнота и могильный холод. А больше на том свете не было ничего. Обычно попавшие сюда души быстро уходят на перерождение, отправляются в разные миры, если судить по логике вещей. Мне нет смысла здесь бродить и искать заблудившихся. Я стал единственным источником света в этой бесконечной черноте. Магия согревала, но этого было недостаточно, чтобы пересилить такое количество тьмы. Стало так холодно, будто я вышел на улицу зимой голый. Это место. Оно словно давило на меня. Хотело меня поглотить и забрать остатки жизни. Так, надо поскорее выбираться. Однако нельзя упускать возможности подобраться к пожирателю душ. В ближнем бою у меня будет преимущество. «Где же связь с нашим миром?» — проговорил я вслух. Меня услышал Саша. Призраки всегда были со мной. Но в битве с Агросом я не спешил их призывать. Особенно после произошедшего с Лизой. Брат, это место такое спокойное. Я бы хотел остаться здесь, но не сейчас. Когда все закончится? Знаешь, как отсюда связаться с миром живых? Призраки знали много, Иногда даже сами того не подозревая. Ты всегда задаешь сложные вопросы. В прошлый раз я заметил, что время здесь течет иначе, гораздо медленнее, чем в мире живых. Если ты пробудешь здесь час, то там пройдет не дольше минуты. Только вот адский холод не давал внятно мыслить. Я всем нутром ощущал, что это место желает поглотить меня. И если бы не этот фактор, то можно было задержаться и получше изучить это место, но нет. Живым здесь не место. Я прикрыл глаза и сосредоточился. Мгновенно впал в транс и не заметил, как мое дыхание остановилось и начали доноситься голоса. Вот оно как. Значит, тайну этого места сможет познать только тот, кто сам находится на грани. «Выходи, урод!» «И сражайся честно!» Донесся до меня яростный голос. Кто бы еще говорил о честности? Его голос был тихим, приглушенным. Так отражало его это место. Видимо, пожиратель душ потерял меня, а теперь рвет и мечет. Но если я добрался до него, то и время пошло быстрее. Надо спешить. Я уловил, что голос был в десяти шагах от меня и в этом месте провел копьем по воздуху, высвобождая огромное количество маны. Образовавшийся в темноте свет едва не ослепил меня, но сразу после этого открылся проход. Я перешагнул через портал в наш мир и столкнулся лицом к лицу с пожирателем душ. Быстро занес копьем над головой и пронзил грудь врага, а потом резко вытащил оружие. Действовал так быстро, что он и среагировать не успел. Сперва пожиратель посмотрел на рану в груди, а затем поднял на меня взгляд и рассмеялся. «Чего? У него же больше нет сердца!» Вранцов появился прямо перед пожирателем и пронзил копьем его тело. И в этот момент Агрес осознал, что его тело умерло окончательно. Но для высшего мага и смерть это не конец. Он уже сотню раз умирал а чтобы остановить этот бесконечный процесс. И нужно было новое тело. Ох, как же Аграс наслаждался ошарашенным лицом Воронцова, когда на месте дыры в его теле снова появилась плоть. Не зря же он тысячелетиями собирал жизненную энергию. Даже светлый бог не смог его убить. Как там его, да неважно. Я снова столкнулся с проблемой. Копье вовсе не всемогущественное. И как, черт возьми, убить этого бессмертного? «Не ожидал, да?» — ухмыльнулся пожиратель, сплевывая себе под ноги темную кровь. «Рано или поздно у тебя закончится энергия для восстановления», — ответил я ледяным тоном. В голове с бешеной скоростью заработали шестеренки. «Как убить настоящего бессмертного?» «Будем сражаться сотню лет?» — ухмыльнулся он. «У меня-то времени в запасе, а у тебя нет». «Вот почему Градимир заточил его?» «И что, мне сделать то же самое?» Так можно выиграть время, чтобы мы уничтожили все источники подпитки. Но не факт, что пожиратель душ не выберется снова до этого момента. «Нет, на эту ловушку я снова не куплюсь», — сказал враг, будто прочитав мои мысли. Я был силен, но рядом с этим врагом чувствовал себя недостаточно сильным. Это порождало во мне дикую злость, первобытную ярость. Она заставляла меня атаковать снова и снова, не прерываясь ни на мгновение и пожиратель душ защищался от всех моих атак. Даже если мне удавалось задеть его, то раны быстро затягивались. Этот ублюдок словно и не чувствовал боли. «Ты еще не понял? Этой тыкалкой тебе меня не одолеть!» Смеялся он, уклоняясь от очередного магического удара. Да этот хрен и не пытался убить меня на самом деле. Словно ему доставляла удовольствие эта игра. Так, надо успокоиться. Не переставая атаковать, я выровнял дыхание отключился от эмоций и лишних мыслей и продолжал наносить удар за ударом. Пока вдалеке не раздался крик боли, я вздрогнул, узнав голос мастера. Копье вновь пронзило пространство, и я прошел через мир мертвых, чтобы появиться прямо перед громадным регатом, зависшим надлежащим мастером. В последний момент успел пронзить голову твари, и она обратилась вспышкой света. «Вы в порядке?» спросил я и подал руку Петру Александровичу. Все его лицо было залито кровью. «Да, да», — ответил он, откашливаясь. Вдалеке магистры и архимаг пока успешно крошили монстров. Но вдруг прямо перед нами открылся портал, и оттуда вышел главный враг. «Переживаешь за своих людишек? Они же столь жалкие», — насмехался пожиратель душ. «Заткнись!» — крикнул я, и копье отделило голову моего врага от его тела. Он уже не сопротивлялся. Как же это раздражало! «Так...» Нельзя поддаваться эмоциям. Но отрубленная голова продолжала смеяться. «Да черт возьми, это какой-то цирк!» Я пнул обрубок куда подальше, но у пожирателя отросла новая голова всего за секунду. «Долго ты продержался!» Ухмыльнулся Агра с новыми губами. «Ну все, ты доигрался!» Ответил я, прогоняя злость. «Сейчас мне был нужен только холодный расчет и больше ничего!» Я нанес еще один удар копьем, и пока пожиратель душ восстанавливал очередную дыру в бренном теле, открыл проход на тот свет. И прямо с ноги пнул его туда, велев разлому закрыться. Но легче от этого не стало. Словно враг мне поддался. Но зачем? В доказательство по округе вновь раздался зловещий смех. Но уже через минуту Агрос успокоился и стал говорить серьезно. «Вижу, что ты серьезный противник» и магия закалила твое тело, но тебе не победить. Поэтому смирись и прими мои условия. Мне нужна твоя жизнь. «Обойдешься», — бросил я в пустоту. Так и знал. Я приготовил тебе сюрприз. Как передумаешь, знаешь, где меня искать. Что? Стоило пожирателю душ произнести эти слова, как мастер бросил в меня взрывное заклинание. Я среагировал в последний момент и выставил копье. Оно и поглотило плетине. А следом за мастером ко мне выдвинулись магистры и архимаг, а за ними сотни регатов, которых учителя не успели убить. Ментальная магия. И словно в подтверждение моих слов, пожиратель душ снова подал голос. «Теперь все твои близкие станут твоими врагами. Но ты можешь все изменить, сказав лишь одно «да». Ты ведь не хочешь им навредить?»